Глава 5 Как бы мне не хотелось близости снова, я сдерживаю себя. Не хочу показаться какой-то развратной, поэтому, поджав под себя ноги, укладываюсь Тимуру на плечо. Мне очень спокойно в этот момент впервые за долгое время, даже несмотря на то, что опасный палач рядом. Бес не обидит меня, не сделает больше больно. Наверное. Я хочу верить что он отказался от своей кровной мести ради меня, потому что любит, не знаю, он ни разу не упоминал об этом, а я и не спрашивала. Я не жду такого признания от палача, мне достаточно, чтобы мужчина рядом был, чтобы вот так обнимал, как сейчас, к себе прижимал и не делал больно. Постепенно глаза слепаются от усталости, и я вижу, как бес стоит рядом и укрывает меня одеялом. Сначала одним, а потом зачем-то вторым, третьим, четвертым. Постепенно этот груз на моем теле становится тяжелым. И я начинаю просить. «Тимур, спасибо, не надо. Мне жарко же». Он не слышит. И я чувствую, что мне становится тяжело дышать. Машинально тянусь рукой к шее. Эта дурацкая привычка никуда не делась. И в один момент обнаруживаю там ошейник. Снова. Шарю пальцами снова и снова, ногти впиваются в грубую кожу ошейника, а затем я провожу рукой дальше и нащупываю цепь. Она к стене прикреплена, забита намертво. И как я не стараюсь, цепь не разрывается, а ошейник душит, душит меня. Я зову Тимура на помощь, он подходит, однако его лицо... Боже, оно как у зверя дикого, все в крови. Шрам пульсирует, горит красным пламенем, а глаза его ненависти полны. Ко мне. «Нет, нет, не надо!» «Ася, проснись! Открой глаза, ну же!» Из пучины этого дурмана меня вытаскивают, и я чувствую, как за плечи кто-то буквально с силой встряхивает. Глаза открываю, а там бес. Все такой же страшный, ошалелый, дикий. Он сидит на кровати а я в изголовье спиной забиваюсь, закрываясь от него руками, кричу, плачу, я его боюсь. «Нет, прошу, бес, не трогай, не трогай меня!» Из груди крик вырывается, и мужчина быстро убирает от меня руки. Еще через миг он с кровати подрывается, быстро открывает шторы и окно, давая утреннему лучику света пробраться в комнату. И тут я понимаю, что сглупило. Снова этот чертов кошмар. Снова без мне снился, ненавидящий, злой, жестокий, тот, которым я его узнала впервые. Сглатываю, окидываю Тимура взглядом. Он стоит поодаль, опустив голову. Вижу, что от напряжения у него плечи стали просто каменными. Прости, это был просто кошмар. Что тебе снилось? Машинально тяну руки к шее. Когда уже это пройдет? «Наверное, уже никогда. И глупо скрывать. Я должна рассказать бесу, что вижу во сне. Это ведь между нами. Это всегда между нами теперь. Мне снился ошейник и цепь. Ну, тот, помнишь?» «Помню. Что еще тебе снилось?» Спрашивает мрачно. И я вижу, как от каждого моего слова Тимур становится все более напряженным. Невольно обхватываю себя руками прижимаясь к подушке, но знаю, от зверя она не спасет. От него меня ничего не спасет уже. Мне снился подвал, кожаный матрас и, и ты. Что я делал? Не надо. Я не хочу говорить об этом. Нет, скажи, что я с тобой делал? Скажи, мотылек, в голос. Парирует палач, смотря прямо на меня, словно выжидая нападения. И я признаюсь, ты на мат меня толкнул и собой придавил. Одежду нам не разорвал. Мне было очень страшно. А потом было больно. Я очнулась вся в крови, в липкой крови. У меня болел живот, а на шее цепь была. Острая. Блять, Зло чеканит Тимур, срываясь с места. А я прикусываю губу и тут же жалею, что рассказала. Не стоило этого делать. Бес и так напряженный, а тут я еще со своими вечными страхами. «Тимур, не надо!» – гаркает. «Черт возьми, Ася! Я не знаю уже, как помочь тебе. Твои кошмары никуда не проходят. И это не кошмары даже. Это просто воспоминания твои». «Нет, неправда. Мне уже лучше. Мне правда почти не снится прошлое. Тимур, ты куда?» Подлезаю на край кровати, когда мужчина быстро начинает одеваться. Невольно закутываюсь в одеяло. Мне хочется защититься от него. Все еще зверя в нем вижу. Особенно, когда злится. Но не хочу беса так отпускать. Только не так. Так все. Будем спать в разных комнатах. Почему? Потому, что я не могу каждый раз видеть, как, проснувшись от кошмара, ты видишь его наяву, во мне. Рычит, застегивая ремень и хватая рубашку в руки. И я невольно любуюсь своим палачом. Красив. Беспрос идеален внешне для меня. Воцаряется пауза, и я чувствую, как сильно горят мои щеки от стыда и еще чего-то. Сожаление, что у нас все не как у нормальных людей. Я не согласна на это. Мне хорошо, когда ты рядом. Тимур молчит, качая головой. И тогда я не выдерживаю. Вскакиваю с кровати и к нему подхожу, все так же в одеяло завернутое. Обнимаю его руками как-то резко. Прижимаюсь щекой к его груди, преодолевая страх. Все нормально, правда. Не надо, прошу, не надо так. Не уходи. От нервов начинаю заикаться. И, видя это, Тимур в ответ меня приобнимает. За руки берет, смотря прямо на меня. Хорошо, успокойся. Я с тобой. Я рядом с тобой. Еще рано. Иди отдыхай. Подожди. Что? отжимаю губы. Я должна это сказать. «С днем рождения, Тимур!» Встаю на носочке, кладу руку на шею ему и целую осторожно мужчину в губы, а после отстраняюсь и вижу, как бес окидывает меня недовольным взглядом. «Кто проговорился, Виктор? Я ему башку снесу!» «Нет, это Маргарита, извини. Не успела тебе подарок приготовить. Я придумаю что-то». «Нет!» Не надо мне ничего, я не праздную никогда этот день. Закутывая меня в одеяло, басит Тимур. И я трепещу, когда в следующий миг мужчина наклоняется и легко целует меня в губы. По телу тут же разряд тока проходит. Мне нравится. Очень. Но хоть маленький подарок тебе можно сделать? Спрашиваю, все еще у меня задержке. Не могу преждевременно этим поделиться. Сначала надо самой убедиться. Если так хочешь, то да. Снова тянусь к палачу. Еще секунду. Маленький миг. Почувствовать его теплые губы своими. Ощутить эту ласку. Такую желанную и тайную. От которой мои ноги подгибаются. Приняв душ, Тимур одевается и выходит. А я спускаюсь на кухню, где меня ждет Маргарита. «Ну как ты, милая?» «Все хорошо. У вас получилось принести то, что я просила?» «Конечно. Держи». Но не понимаю, почему ты у мужа не попросишь. Мелочь же. Не могу. Не говорите только ему, ладно? Да я могила. Скажешь потом результат. Киваю и быстро бегу по лестнице в спальню. В груди очень быстро стучит сердце, когда в руках я сжимаю тест на беременность. Я хочу просто убедиться, что задержка в три недели – это просто. От стресса. Распаковываю эту маленькую коробочку. Почему-то трясутся пальцы. Внимательно читаю инструкцию. Снова, снова и снова. Так, Ась. Да, это просто от нервов. Задержка уже была. Не может быть. Не может же просто. Не время еще. У нас с бесом все только наладилось. Наше счастье еще не окрепло. Оно как папиросная бумага. Тонкая, хрупкая, ранимая. Мы только-только пытаемся наладить все. Построить заново отношения, которые начались вообще не с того. Сделав тест, внимательно смотрю на результат. На индикаторе медленно проявляется одна полоска. Ошалело сравниваю с инструкцией. Одна – это хорошо. Нет беременности. Все нормально. Ах, три минуты же надо ждать. Ладно. Сжимая индикатор в руке, быстро одеваюсь и выскакиваю из спальни. Мне Тимура нужно увидеть. Немедленно. Он еще не уехал. Я успею его догнать. Сбегая по лестнице и несусь к выходной двери через большой холл, однако застываю у окна, открывающего вид на ворота и двор. Сердце за секунду ускоряет ритм, когда во дворе среди черных припаркованных машин я замечаю беса, который крепко пожимает руку своему дяде Булату, и тот его приветственно хлопает по плечу. В этот момент я даже пошевелиться не могу. Как застыла вся от ужаса. Сначала мне кажется, что это сон, и быть такого не может, но он слишком реален. Прошло три дня нашего такого хрупкого и призрачного счастья. Все было идеально. Или мне хотелось так верить. Даже не двигаюсь, лишь за занавесками прячусь, чтобы меня не было видно. Этот монстр Булат совсем не изменился. И его люди – те же, что тогда были в лесу, на моей казни. Слезы наворачиваются на глаза. «Дура!» – я поверила ему. Тому, кто все это время желал мне смерти. Бес не отказывался от своей мести, он просто тянул время. И теперь, вместе с Булатом, они точно закончат казнь. А я все еще сжимаю тест на беременность с двумя полосками в руке.